Итак, значит, у нас с вами сегодня 22 октября, год вот у нас 2012, вот, и мы с вами радостно, в общем, проходим сейчас уровень духовного развития, если вы помните, да, то есть у нас а, тема, когда в прошлый раз мы с вами прошли красных, вот, и прошли как красное, как этап развития души, и красное с точки зрения красных хвостов, да, вот то, что вот описывается, да, вот то, как Красный уровень вас удерживает, да, не выпускает из себя. Ну вот, и в принципе, да, я все-таки еще раз хочу это проговорить. Пожалуйста, поймите это, да. Значит, при проработке уровня этот уровень перестает быть невротической потребностью, но разучиться выживать вы не сможете. Понимаете, да? То есть, просто, скажем, это некая программа, программа выживания которая включается сознательно, практически, да, в том случае, если происходят обстоятельства, которые необходимы для ее включения. Понятно, да? То есть программа хорошая, плохо, когда она бессознательная, плохо, когда она рулит, и плохо, когда она связана так или иначе с ситуативной тревожностью. Понятно, да? То есть, когда человек впадает в состояние невроза, ум это регистрирует как опасность для выживания, и выводит вот этого слона на красной программы. Вот, да, и дальше после этого программа начинает вами рулить. Вот. Значит, это вот для себя четко и внятно надо понимать, да, что в общем, плохого не нет. Значит, дальше получается, что этот же красный хвост, красный уровень, скажем, поддержан всегда определенными жизненными ценностями внутри человека. Вот, и эти жизненные ценности ранее были актуальны. Такой жизненной ценности это принципы, по которым вы живете. Вот на момент, пока вы прорабатывали этот красный уровень, а были, они были актуальными, эти жизненные ценности, их поддержка а, встречала весьма позитивный результат. Далее получается, когда уровень проработан, эти жизненные ценности перестают быть актуальными. И, в принципе, да, как правило игры, правила жизни должны в основном уходить какие-то жизненные ценности, ну, например, там не конфликтность. Это стремление любой конфликт свести на нет. Да, самое главное не конфликтовать, потому что помню, тем говорил, что в красных хвостах есть еще такая тема, что э, есть страх остаться одной и умереть, остаться одному и умереть. Да, вот если я конфликтую, то меня как минимум могут убить прямо сейчас, как максимум со мной могут перестать общаться. Выкинуть из стаи и стану аутсайдером, останусь один и умру. Да, в связи с этим вот, следом за этой неконфликтностью идет то, что в том случае, если человек в принципе с негибким характером, ну, характеры бывают гибкие, которые помогают не конфликтовать или конфликтовать вкусно. Вот, бывают негибкие характеры. Да? Вот, если у человека характер негибкий, то почистый человек вместо того, из этой программы, из красной же программы, вместо того, чтобы делать свой характер более гибким и учиться да, там, находить другой способ конфликта, вместо этого рвет контакт с яростью. Понятно? Нет? То есть делает запрет на вообще, в принципе, злость, ярость. Протест. Следом за этим, да, тут же страдает способность защищать себя, способность отстаивать свою точку зрения. На ну, вот, да, социум, конечно, это, в общем, на каком-то уровне с удовольствием поддерживает. В этом плане мы более подчинены и более, соответственно, подчиняемы обществу. И одновременно ну, более пластилиновые, да, из нас легче лепить, мы, в общем, не бунтуем, а вполне себе ровненько. Значит, рядами вот это конечно выгодно да а человек при этом теряет вообще способность преодолевать препятствия вот и понятно что меньше выбивается в жизни контакт с яростью штука хорошая значит давайте про конфликты прям буквально пару слов значит конфликт это суть конфликта всегда в столкновении интересов ну вот не знаю да там Предположим, заканчивается урок. Я сейчас в нересурсном состоянии для себя временно. Вот. Я думаю, что я вот за, послед... за ближайшие 2-3 недели обратно войду в ресурсное состояние. Мне будет прекрасно. Но сейчас, пока я не в ресурсном состоянии, то понятно, что во время перерывов мне надо уйти куда-нибудь и там идти помирить, помереть. Длиной там, минут в 10. Да? Для того, чтобы потом я могла прийти и опять вам радостно выдавать дальше урок. Понятно, что это мой интерес, что это интерес так или иначе, да, который ну, вот, ну, глубинные требования да, моей психики, глубинные требования, моей физики, в конце концов. Вот представьте себе, да, что а, я начинаю выходить, а ко мне, например, подходит прекрасные гели, потому что у нее там какой-то расклад, и он ей страшно важен. У гели совершенно очевидный интерес, у нее важный расклад. У кого еще спрашивать, как не у своей старенькой учительницы? Да? Понятно, что у меня. И вот смотрите, да, вот мы начинаем выходить, ко мне подходит геля, она хочет, чего хочет, чтобы я ее проконсультировала, а я что хочу? Я хочу пойти консультационно, да, пожалуйста, не вопрос, я могу разговаривать не на тему уроков, а просто по поводу всяких разных вещей. Женщины, когда разговаривают, они часто отдыхают, хотя иногда степень умираемости такой, что даже разговаривать уже невозможно. Да? Вот, в результате, да, получается, что у нас так или иначе это конфликт. Понятно? Да? То есть это столкновение интересов. А дальше, то есть иначе говоря, конфликты нас в жизни подстерегают везде. Понимаете, нет? А, то есть в течение дня конфликтных ситуаций может быть там 30, 40. В зависимости от нашей активности, в зависимости от человеческого фактора, в зависимости от обстоятельств. Это неизбежно, конфликты неизбежны. Дальше получается, что нас, к сожалению, с детства не учат эти конфликты решать. В связи с этим да, получается вот, нерешенный конфликт загоняется в бессознательное, и дальше воняет двойка кубков перевернутой, как минимум. Как максимум еще того хуже. Значит, как это выглядит, да, вот мы, например, там где ко мне подходит, если это можно вопрос. А, значит, первый вариант, к слову сказать, маловозможный, потому что я уже стрельный воробей, я скажу нет и пойду себе тихо в консультацию. Ну, это да, немаловозможно, это как раз вот вполне возможный вариант. Да? Значит, а в результате, например, сказал я это с некоторой злостью, геля обиделась. А, и в общем то да все что есть сейчас проявить гибкость характера да это мне там улыбнуться и сказать извини я просто спросила в результате да, я и скажу о том что извини я, я в общем несколько просто в плохом сейчас состоянии конфликт разрешен разрешен понятно да то есть столкновение интересов каждая высказалась она испытала обиду на то что я резко сказала и вместо того чтобы задавить ее в себе, и проявить адекватность. Да? В результате конфликта разрешен. Вообще для полного разрешения конфликта мы должны найти консенсус, не компромисс, а консенсус. Компромисс это луз-луз, проигрыш-проигрыш. Например, да, она говорит, а можно тогда под конец занятия? Я говорю, да. Мой луз в том, что под конец занятия я вряд ли буду в лучшем состоянии. Мой проигрыш. Ее проигрыш состоит в том, что а, гадалка в плохом состоянии, скажем, ну, менее этично. А, значит, это не значит, что я ей навру, да, это значит, что я скажу более открытым текстом. А, я вас уверяю, это луз. Вот, да, то есть луз-луз, проигрыш-проигрыш. Компромисс, да, компромисс. Что такое консенсус? Это выигрыш-выигрыш. На ну, какую данную ситуацию может быть выигрыш? Выигрыш. А, геля, значит, как мне болевая там находится, ну, значит, следующий перерыв подходит и говорит уж, мне прости, пожалуйста, мне действительно реально очень важно. Ну, вот, когда будет удобно? Вот слово ⁇ Когда ⁇⁇ это территория моей болевой. Я Штирлиц, у нее болевая интуиция времени. Ко мне подходить с вопросом ⁇ Когда ⁇ На ну, вот, фактически это означает, что я испытываю агрессию просто от самого слова. Вот, ну, правда. Значит, я при этом, соответственно, достаточно адекватно, да, и поэтому из контекста я как считываю не каждый раз, соответственно, дерусь на слово, когда, ну, по факту, в общем, вряд ли это будет неприятно. Да, но, тем не менее, ладно, тобой. Значит, ну, здесь можно, да, поймить правильно, да, это на контекст. Потому что вопрос, даже, например, можно я тебе позвоню через два часа, ну вот это тоже приблизительно здесь же, ну ладно, хрен бы со мной. Значит, по факту, да, там, ты говоришь о том, что просто очень важно. Не вопрос, я тебе говорю о том, что смотри, я завтра днем дома, у тебя мой скайп есть, ты мне стукнись, мы посмотрим. Вот, причем завтра, о счастье, я думаю, с утра до ночи. В связи с этим, да, я с удовольствием найду время, мне несложно. То есть завтра мне реально хорошо. Вот. Понятно, это, это консенсус. Мы нашли вариант, когда выигрыш-выигрыш. Она выиграла. Потому что она получит свою, свою консультацию короткую. Я выиграл, потому что я это делаю максимально для себя корректной обстановки. Ну, понятно, нет. В случае конфликт разрешен полностью они подавлены то есть конфликт разрешается нахождение консенсуса в случае нахождения компромисса он переносится во времени вот нерешенный конфликт выглядит как забивание на свои интересы или продвижение своих интересов в более агрессивной форме и прочее прочее мы не конфликтов боимся на самом деле мы боимся неадекватности второй стороны, обычно вот да, и боимся соответственно собственной адекватности конфликте нет ничего особенного он абсолютно нормальный здоровое взаимодействие в социуме без конфликтов невозможно все вопрос в том как мы его решаем вот. и соответственно получается да, что неконфликтность красного уровня вот да, как некая жизненная ценность которая не должна быть нарушена понятно, что она вредит общему соответственно общему развитию достаточно сильно. у самих красных если это не конфликтность да в общем нет по той простой причине да, что они не чувствуют так глубоко конфликт чем мы выше по уровню духовного развития, тем тоньше наша чувствительность. Да у них есть неконфликтность только она у них по-другому выглядит сама себе противоречие но ну, просто услышите. Она у них выглядит как неконфликтность, это не выходи с ружьем. Не стреляй. Понятно? Нет? То есть, соответственно, да, не убивай, не бей. Да, потому что для них конфликт это вот это. А у нас, понимаете, да, под то же самое понятие не конфликтности, да, у нас оказывается достаточно красно совершенно свободно. Да, и ходят и ходят здесь. Говорит красная уборщица, зайдите в церковь, вам там все красное скажут. Ну, в каком-нибудь не том виде. Зайдите в церковь ради интереса. И все услышите. Понимаете, да? Для них, соответственно, конфликт это э, взять вас за шкерманы из этой церкви выкинуть. Вот так они понимают конфликт. А ты еще при этом и сопротивляешься. Вот это конфликт. А все остальное, пу, никакой это не конфликт. Поэтому, если вы посмотрите в сериалах, да, там тоже, в общем. Вполне себе, если вдруг красный сериал когда-нибудь видели, для меня там, например, очень много конфликтов. Да, они забивают на них, потому что у них это не конфликт. Чем тоньше психическая структура человека, да, тем понятно, что мы тоньше реагируем. И поэтому для нас уже не красных, не конфликтность фактически вот, означает достаточно серьезный трабл. Кстати, из-за этого, знаете, сколько браков разваливается? Вот только из-за этой херни. Потому что потихонечку покидаются территории, которые конфликты. И через какое-то время мы обнаруживаем, что если раньше была вот такая территория, на которой нельзя, то лет через пять вот такая территория, на которой можно. Понимаете, как в русском языке? Слово ему не скажи, слово ей не скажи. Понимаете, это что значит? А это значит, что территория, на которой танцевать можно, и при этом не будет конфликта, минимально. А все остальное да, становится табуировано, потому что раз напёрлось на это, два наперся на это, да, то есть, в общем, раз поговорил, два поговорил, три поговорил. Каждый раз конфликты, конфликт не решается. В результате, слушайте, лучше я промолчу. Вот, и так уходит близость. Вот, основа в красных хвостов. Потому что если я разовью этот конфликт внутри себя, знаете, есть такие люди, если уж я начну конфликтовать, то я его просто уничтожу. А так как он мне еще дорог, видимо, как памят, лучше я промолчу. Второй вариант, да, я не конфликтую, потому что я знаю, что все равно он, она меня продавит, я все равно ничего не смогу сказать, и в результате даже не буду начинать. Ну, Невростеническая и, соответственно, какая вторая? Психопатическая. Спасибо большое. Психопатия, да, это если начинаю конфликтовать, то убиваю. Но вот невростеническая, если начинаю конфликтовать, то все равно потом сама себе пищу где-нибудь в уголочке. Что здесь, опять же, ничего не добилась. Вот на выбор способы ухода из конфликта. Психопатическая или невростеническая. Вот. Культура конфликта. Предлагаю прямо сейчас всем начать конфликтовать друг с другом прямо в парах для того, чтобы посмотреть, как это у нас хорошо получится. Вот. Ну, на наше счастье, это шутка. Вот. Мне пока еще психологический момент в группе дорог, видимо, как память. Вот. Значит, сталкивать вас было бы интересно. Не прокатит. Вот. Хорошо. значит. И на самом деле, да, если вы посмотрите, что вами движет, когда вы совершаете некие действия, которые по 15 раз приводят к столкновению с граблями, которые бьют вас по макушке, слышите, нет, вы в этом найдете очень много от старых и уже неактуальных жизненных ценностей. Да? Просто посмотрите, что вами движет, умеете? Иначе говоря, пресловутый вопрос, а мне это зачем? Ты понимаешь, очень глубокая мысль. Ну попробуйте. То есть, да, вот, попал в очередную какую-нибудь жопу, посмотри, что тобой двигало. Чаще всего двигало тобой, и ты удивишься. Неактуальная жизненная ценность. Нет, да, которую ты за собой таскаешь, ну, вот и никак, соответственно, не можешь с ней расстаться. Хорошо, оранжевый. Вот если вы вспомните наш танец прекрасный с Ксюшей, то вы, наверное, помните, да, что однажды низший я из красного становится оранжевым. И вот реально чудные дела твои, Господи. Потому что мне кажется, что это вот из области невозможного. Но ну, понятно, что не сразу, понятно, что да, в течение там, этого количества времени. На оранжевом уровне самая проявленная часть – это любопытство. Любопытство, интерес, изучательство и потребление ресурсов. Оранжевый – бессовестный, нахальный потребитель. В отличие от красного, который выживатель. Все эти вот жил-жил человек, всего боялся. Вдруг на какой-то момент времени сперва просто проснулось любопытство, а потом это любопытство стало двигать. А потом, следом за этим движущим любопытством, еще и появились какие-то идеи, связанные с тем, что ты еще хочешь узнать. И плюс к этому абсолютно нахальная готовность пользоваться бесконечной чужой помощью на этот счет. Вот, вот такой, такая метаморфоза. Итак, оранжевый уровень духовного развития это тот возраст, когда изучается мир, то есть выжили, здорово, теперь пользуемся. Иначе говоря, пошла у нас замечательная Марина на новую работу, пришла, большая корпорация, уши прижала, временно покраснела по уровню духовного развития, лишний раз не вылезает, ведет себя прилично. Правда, недолго, но, в общем, сколько-то времени. Вот Через какое-то время, соответственно, да, когда выжила, включается следующая стадия начинает смотреть, а что здесь есть, а кто здесь есть. Понятно, да? Попытство потребления. Люди, чайку можно у вас взять, соответственно, да, там, соответственно, потребление ресурсов, изучение, что дают? Вот оранжевый уровень. Вот. Родные оранжевые очень нахальные. Значит, вот из реальных историй, ну кратко, я не знаю, может, вам так это не покажется, у меня просто луна в тельце, и в общем я как-то очень в этом плане девушка-собственница. Это вот когда ко мне приходит оранжевый, и дома еще когда преподавала, особенно тяжело было, здесь уже более-менее нормально, ну, вот, на 20 минут раньше, по-вражески, ой, говорит, извини, пожалуйста, эссе. Ну, что делать? На 20 минут раньше, чем объявленное время для сбора. Если вы видите, я полчаса обычно даю на это время. Вот, то есть 50 минут. Вот. Я курю вдруг слышу, батюшки, у меня в ванне вода шумит. Пока в ванну пошел, принял. Вот, да, или там из вариантов это самое. Открыть холодильник и сказать, ну что, есть, что пожрать. то Да, это нормальные родные оранжевые. Понимаете, да? Нет. Абсолютно и не шутка. Вот, то есть действительно, да, это воспринимается как норма. То есть да, он это самое, жарко было, жарко было, он пошел в ванну принять, все без проблем. Вот, ну наглость, второе счастье, знаете, такое выражение? Оно откуда появилось? От редких представителей этого вида, Хрен-то. Это нередкие представители. Да? А вы введите в интернете слово халява в Яндексе. Знаете, сколько вам предложат вариантов найти халяву там, где в принципе она не предполагалась? Вот у меня там моя прекрасная, моя прекрасная няня. Здравствуй, Полина. Значит, а, а, значит, рассказывает о том оранжевый не ее родной уровень, суть потому, что она у нас, по-моему, мир с белой картой. Ну вот, она просто очень юна, вот. и она увидела у нас удостоверение многодетной семьи, она недавно была в Большом театре, говорит, я видела там очередь, там можно в Большой театр за 100 рублей сходить по этому удостоверению, вау, надо брать. Я говорю, ну, конечно, да, там третий ярус, заднее место. Ну вот, да, можно я, если все таки соберусь в Большой театр, все таки буду сидеть где-то, где я хотя бы что-то увижу, ладно, услышу, что я везде, Ну вот, да, ну как-то, знаете, вряд... это я одна понимаете, да, ну опять же, в свою очередь, я не знаю точно, но мой жизненный опыт и количество многодетных матерей в Москве предполагает, что вряд ли это хорошие билеты, иначе театр разорится. вот, значит, нет, нет, то есть это вот когда а, реально ты уверен в том, что халява бывает. Понимаете, да, то есть... А ты проверь, а мне не надо проверять, да, мне логики достаточно. Знаете, да, то есть, ну вот, а смысл? Не бывает халявы. Нет, ну как же из этого? Вот, меня отлично оранжевые. Значит, я пытаюсь втюхать на, там, например, мастер-классе простую вещь. Дорогие люди, деньги зарабатываются. Ни о каком свободном ресурсе, спасибо фильму "Секрет", речи не идет. Все деньги кому-то принадлежат. Никто их просто так не дает. Понимаете, да? В связи с этим ты можешь сколько угодно воображать себе, что ты можешь хотеть и получить, да, и настраиваться на хорошую волну. Но если ты ничего не предлагаешь этому миру, то мир тебе, да? А конкретные люди на самом деле, не мир сам по себе, конкретные люди тебе ни за что деньги не дадут. Угу. Почему фильм ⁇ Секрет ⁇ пользуется такой популярностью? Не смотрел его? Хорошо тебе. Есть еще те, кто его не смотрел? Да что ж такое, да? Вот группа собралась. Вот. Обычно другое распределение сил. Ну, может просто это... Хотя он, в общем, был старательно знаменит. Да? Значит, объясняю группе на мастер-классе. Деньги ⁇ это то, что зарабатывают. Обиженные оранжевые. Или в блоке в оранжевом, находящейся, говорит, ну как же, если это, ну бывает же. А лотерея, а я не знаю там что там. А что? А МММ. А что? МММ. Ну я вообще не про МММ в данной ситуации. Хотя МММ тоже вполне себе оранжевый уровень видил у эту людей, да, они ожидают некую халяву. У меня он прекрасные друзья сейчас вот в МММ сидят. Да, он уже собирался к концу года за 12 миллионов покупать дом. Уже даже подбирал его себе, прям под конец 2012 года. На ну вот, да, потому что, в общем, деньги пошли. Нет, ну реально он 400 тысяч рубил, без дураков. В общем-то, да, неплохая сумма с этого МММ. На ну вот, значит, ну, надо вовремя, понятно что, смыться. На ну вот, он говорит, а как же, а как же вот там бывает и там случаи какие-то. Понимаете, неистребимо вот это ощущение, что чего-то бывает. Значит, потом мне друзья говорят: из ты четвертого ребенка? Это у тебя получается сколько сейчас материнский капитал? 400 тысяч умноженное на 3, Я говорю: "Нет, дают только за одного." Да нет, ошибаешься. На ну, вот, ну за одного только из четырех детей дают. Но я про это не за первого, а за одного. Говорит: "Ну как? А за всех остальных?" Я говорю: "Ну, ребятки, слушайте, ну вы где живете вообще? Вы о чем?" Понимаете, неистребимо оранжевое ощущение того, что им что-то дадут. Мне говорят, слушайте, еще два ребенка и вам дадут бесплатный коттедж в Подмосковье. Да, видела передачу об этом бесплатном коттедже в Подмосковье. Есть в поле, хуево-кукуево, без подведённых коммуникаций, из пенобетона с дырками. Можно я поснимаю дом в Подмосковье вместо такого прекрасного бесплатного коттеджа? Бесплатный сыр в мышеловке. Говорю я уверенно и при этом абсолютно нахальным образом. Идем в театр, я моя подруга и еще третья говорит, я тоже хочу, но денег у меня нет. Ну, прости. Значит, в театр, она звонит, я с вами. Я говорю, ну отлично. Она говорит, а у меня контрамарка в этот театр, на этот спектакль. Я позвонила по друзьям, все Знаете, да, вот самое прикольное, что оранжевые. Родные оранжевые, не просто так на эту халяву настроены. В их жизни она реально бывает. К нашему ужасу. Потому что они отрабатывают свою абсолютно естественную жиз жизненную программу. Понимаете, да? Они живут в ногу, да, в резонансе со своей судьбой. И судьба им помогает автостопом по всей Европе. Херня, вопрос. Без денег на раз. Вы сможете? А вам слабо. <свят> Понимаете, да? То есть совершенно нормально переходить с места на место, с работы на работу. Вот у нас мы обнаружили девицу, которая устраивается в психологические центры в качестве администратора, и через две недели работы уходит вместе с выручкой. Никто ни разу на нее не подал в суд. Ну, куда устраивается? К продвинутым, к просветленным. Им лень им возиться. Выручка небольшая. Ну, тысяч 20-25 забирает. Да, пойду я за 25 тысяч судиться? Прости, Господи. Нет. А? Дороже станет, ну, дороже вряд ли станет. Время. Время. Время жалко, да, там прочее. То есть, мне оно нахера. И вот она так благополучно, значит, мигрирует. Очень хорошая девочка. А вот, значит, нам еще не звонила. А вот, внутри трех друзей, да, руководителей центра уже обошла. А вот, да, то есть в трех местах уже побывала из окружения. Вот, понимаете, да, и как-то пока она говорит, а что, я уверена, да, что она точно знает, что центров в Москве много. А потому что быстрее шанс на сдвинутость мозги. В сторону, соответственно, да, определенную, потом в психологических центрах обычно мало платят администраторам, трудный график, и, соответственно, она бьется под то, чтобы ее взяли. Улыбчивая, коммуникабельная. Понимаете, да? Ну что, дело хорошее. Через какое-то время, а потом мы наликом здесь все принимаем, например, да, чаще всего. Поэтому доступ к наличным деньгам кто будет принимать за тренинги деньги? Кэш-администратор. Вот очень чу говорить, Вот такая модель вполне себе красивая, да и это вот будет вот это оранжевые, понимаете, да вот у них с совестью подчистую сложновато, да что? Да-да-да. Вот и в то же время, да они, то есть не обязательно, это не знаешь, что у них прям совсем нет этой совести, она есть просто она свои это дети, эти оранжевые дети. Вот у нас четкое внятное ощущение, что у нас, например, Андрюшны родители абсолютно все оранжевые по высшему я и по низшему я. Это так интересно, да, когда там, например, папе 63 года, маме 57 лет. Знаете, да? И не вопрос в том, что, то есть, это не звучит в их возрасте при их жизненном опыте, да, что они там, соответственно, да, там хамят, да, каким-то образом там выклянчивают халяву там, где ее нет. Ничего подобного, да. Но они, понимаете, они все время куда-то ездят, они все время что-то изучают, им красно, им интересно. Понимаете, они никогда не успокоятся, они абсолютно открыты к действительности. Да, они все время экспериментируются одним и тем же, и при этом делают это с удовольствием. Понимаете, там никаких амбиций. Амбиции – это желтое слово. И там нет страха выживания, красное слово. Понимаете, да, вот нормальные оранжевые, находящиеся в своем уровне, абсолютно прекрасные существа. Что у них с деньгами? Деньги копить они не умеют. Если вдруг обнаруживается, что у них есть какие-то деньги, они тут же радостно находят, на что их тут же потратить. Понятно, да? Копить им не нужно. Оранжевые, соответственно, да, то есть вот легкость, готовность, соответственно, да, тому, что там много потребления, вот единственное, что вот так вот на всякий случай, понимаете, да, там такая несколько позиция того, что мир им даст, понятно, да, вот. Абсолютно, в общем, к слову сказать, естественное. Вот я, например, когда на взрослых оранжевых напираюсь, если вдруг я куда-то еду, и выясняет человек, что я гадалка, ой, сейчас, эсет, одну минуту уходит, возвращается, У меня к тебе 15 вопросов, я их выписала. Ну, с чего ты решила, друг, что я тебе гадать буду? Вот ты с чего это решила? Да, это моя работа, это мои деньги, в конце концов. В Одноклассниках регулярно, значит, записал в друзья попросилась, там какая-то непонятная. Ну вот, надеюсь, это никто из вас. Вот, потому что там она как-то очень мелко выглядела, я не разглядела. Значит, ток-ток подружились в Одноклассниках, приходят Вот такой пост. Я, значит, вот так наискосок просматриваю много буков. Это моя первая реакция. То есть я сперва смотрю объем буков. Вот, да, много буков читать я не буду. Ну вот, да, это из области фантастики. А, то есть если надо вдруг мне много буков продать, подсказываю технику. Значит, по абзацам и с расстоянием. Да, тогда, может быть, я прочитаю больше одного абзаца. Значит, и так я вот так наискосок просматривая, Я в начале читаю, значит, начало я читаю. Значит, и сэт мне тут приснился странный сон, возможно, он тебя заинтересует». Ну, конечно, господи, как же мне без твоего сна -то? Как я вообще жила без этого? Ну, вот, значит, где-то по дороге выдергиваю, значит, фразу, и он мне говорит за возвышенным голосом. Думаю, а вот, наверное, почему заинтересует, видимо, мистика какая-то. Значит, и внизу, значит, я описываюсь, Ну, не отписываться нельзя, они же обижаются. Вот, пишу о том, что я говорю, ну, к сожалению, в снах я не разбираюсь, соловьи, смайл. Вот, но, по крайней мере, ты точно получил интересный опыт. Все. Отправить. Знаете, это вот из вариантов, да? И посмотрите мне. Ну, вот, знаете, причем это где угодно может быть. Это что, как не оранжевый, не скажите, пожалуйста. Ну хорошо, а если вы узнаете, что вот рядом с вами едет врач, вы же обязательно найдете, о чем вы спросить, или юрист, не? Понимаете, да? Вот это она не, она неистребима, вот эта это часть, психиатрия. а? Для его Нет, психиатр важнее. Психи. Я шучу. Вот, а, то есть по факту, да, как вы понимаете, да, вот эта готовность, надеяться на то, что тебе что-то подарят без оснований «я» для этого. Понимаете, да? И при этом правду дарят. Если вы родной оранжевый, если вы не, род, вы не родной оранжевый, то дарят, но ты обнаруживаешь, что ты что-то для этого сделал. Так что не совсем подарили. Например, создал близкие симметричные отношения, да, в которых все оно прекрасно. Вот, значит, э -э так, это не знаешь, подарков не бывает, они бывают, но для того, чтобы подарки приходили в нашу с вами жизнь, надо создавать пространство, да, в котором эти подарки могут реально быть, а раз вы создаете пространство, то вы уже что делаете? Творите. Да, таким образом эти подарки являются обратной стороной вашего творчества, сотворения этого мира, иначе говоря, вашего труда. Да вот, но это все равно очень приятно. Хорошо. Вот, значит, а для оранжевого и без творчества. Ну, что про них, в общем, про родных, да, как родной оранжевый цвет, да, это когда выше и я совпадает. Реально. Халява у них вводится, бывает, и нечего им завидовать. А, значит, у них есть то, чего нет у нас, это способность находить халяву и ее использовать, и за это ничего не получать плохого. А у нас есть то, чего нет у них, но они об этом не догадываются. Это то, что в принципе все-таки оранжевый способ восприятия мира, групп. То есть вот эмоции могут быть более тонкие. Хорошо. А какие же на эту тему, на оранжевый сериал? Их на самом деле достаточно. Вот очень, например, оранжевый сериал э, Элена друзья какой-то был или на ребята, про друзей тоже, вот я что-то видела, какой-то сериал был. Просто а как он? Друзья. Просто друзья, это я просто крестил два разных сериала. Понятно, значит, просто друзья. Ну, папины дочки, например, вполне себе. Мои прекрасная няня. Да? Значит, а? Нет, что ты! Нет-нет-нет, для красных это слишком быстрый ритм. Они не успевают, красные, например, не успевают рекламу посмотреть. Имейте в виду. А неправда просто и расшифровать. Не не секут в смысл. Очень быстро. Им надо распять, чтобы вот это клиповое, да, зрение благополучно увидеть, а? Это не шутка, проверьте, ради интереса. Быстрее всего, да, вот если ну, вот общаетесь с кем ну, вот если вы работаете в обществе, ну да, то есть ходите на работу как нормальные люди, там красных, молодых, взрослых, достаточно. Мне повезло, я начала сообщение с красными. У меня первая профессия ⁇ монтажница вакуумщица, это правда. Вот, я в 14,5 лет работала на заводе, у меня такой прекрасный опыт был. Значит, ну, э, идиотизм детский, он почти неизлечим. Вот, да, надо было в качестве протеста от мамы уйти из обычной школы, перейти в вечернюю, от меня потребовали устройство на работу. Я пошла на завод, ну, прекрасно было вообще. Вот, значит, я попала в абсолютно нормальную себе красную среду. Значит, где-то, наверное, через три недели я поняла, что я начала болеть. И вы вот когда я поняла, от чего я начала болеть, я стала вахуй в откровенном совершенно. Когда они шутили, я не смеялась, я не плакала, но я не понимала, где там шутка. Если я шутила, они не смеялись. И не понимали, где здесь шутка. И я буквально, я поняла, что такое интеллектуальный голод. То есть я все время сидела, значит, там радио у нас было такая дырка в столе, куда можно было впихнуть наушник и в ухе, в одном ухе, и вот в это время монтировать вакуумный прибор. Чем, в общем, я с удовольствием и занималась. Кстати, сама работа по себе очень вполне себе нормальная была. И вот все, что угодно, да, там, если передачи книги вслух читаю. Да, это сказка, потому что ноль коммуникации, коммуникации невозможно. Понимаете, да, информации никакой не приходит. Вот, и вот в результате, значит, я узнала, что такой интеллектуальный голос, что такое пребывание в абсолютно чуждой стае, когда ни о чем Мы не могли найти в принципе тем для взаимодействия, хотя я щупала. Вот, они потом в результате ко мне очень хорошо относились после того, как я им стихи почитала. Вот, но я с дуры читала и Махматову, и Цветаеву, они сказали, что очень красиво звучит. Я перешла на осаду, тогда все прокатило. А стихи о рыжей дворняги, знаете? Вполне себе для красных. Вот там дворняга бежит за хозяином и потом умирает. Потому что у нее была древняя душа. Вот они рыдали. Поэтому я, в общем, на это время я была временной любимицей. Вот. Значит, я про то, да, что это вот это целый пласт, понимаете, да, вот у вас, где бы вы ни работали, есть вот, да, вот место, где они просто не коммуницируют с другими уровнями. Понимаете, да, им не надо. С вами они чаще всего будут сидеть молчать. Вот, но если вы попробуете, да, вот я вам серьезно говорю, если вы попробуете ставить коммуникацию, вы удивитесь вот этой. Для меня это да имучесть. Но это не вопрос, плохо учили в школе, понимаете, да, они могут быть начитанными. У меня вот, например, моя пробабка всего Островского наизусть знала. Реально наизусть. Вот, что в малом театре работала. Там вы часто ставили. Находила на все спектакли, а память великолепная. Вот, да, ну, в общем.. Вполне себе, да, они могут, то есть это не, это не вопрос начитанности, это вопрос чего-то другого. И тот же самый, вот этот пласт оранжевых, да, вот на ребята, там вот эти друзья, значит, если вы слышите, что хохочет за, на заднем кадре, а при этом не все, вот, например, теория большого взрыва не для оранжевых, она слишком такая хитрая, смотрели не вдруг теорию большого взрыва если вдруг смотрели вот попробуйте правда это сериал который он веселый но он прям реально он вот дает интеллектуальную вот такую интеллектуальную радость ну вот потому что э, компания ботанов просто вот откровенных ботанов причем с очень яркой индивидуальностью каждый Вот, да, и со своими закидонами чуть ли не психиатрии, но тем не менее очень интересных. Да, не, ну вот психиатрия тоже бывает интересная, согласитесь. Вот сейчас вот я читала, психиатрическая больница номер 6 свою газету стала выпускать. <сёк> вот, да, то есть и пишут ее в основном как раз психи, да, потому что это оказалось очень интересным. У них очень нестандартные мышления, вы что думаете? Мир воспринимают по-другому. Вот, поэтому, в общем, это самое. Будет возможность, почитайте. Вот, к слову сказать, да, например, я уверена, что Сальвадор Дали, в общем, он не был нормальным в этом плане. Да, потому что вот есть определенное отклонение в этом прекрасном человеке. Вот, то есть вообще понятие нормальности и ненормальности. Вот, и, значит, вот эта компания прекрасных ботанов, у них появилась соседка, абсолютно нормальная девка, а при этом еще и сексуальная. И стала с ними дружить, к их ужасу. И вот это столкновение разных миров... Вот, да, оно вот восхитительно, я вам серьёзно говорю, попробуйте, особенно если это озвучки «Кураж Бомбея», это вообще, это прекрасная история, вот просто скачайте одну серию, посмотрите, я вас уверяю, влюбитесь в это дело. Да, конечно, это э, из вот таких, да, там фоновых вещей, да, вот так просидеть и протупить, как во время, там, например, Шерлока Холмса, современного, да, и вот прям выйти оттуда с интеллектуальным, да, там обновлением не прокатит, но вот она очень, они очень неплохо звучат. Вот, а, то есть, и вот еще оранжевая вот эта публика, вот мы почему, например, не делаем много рекламных акций? Потому что поймать оранжевую публику на халявные гадания элементарно. Более того, они с удовольствием будут ходить, у некоторых из них даже есть деньги. По очень простой причине, они находят кому подсосаться. Свои редко, но чужих достаточно. Ну, значит, то есть даже, в общем, они бы наши цены. Но мои вряд ли, вот. а вот, соответственно, остальных преподавателей они вполне бы выдержали. Но дело в том, что там не о чем с ними говорить. Вот. Хорошо. Когда ко мне приходит оранжево, я как в зоопарк сходила. Очень забавно обычно. Приходится сдвигать мировоззрение, да, чтобы мы на одном языке говорили. Оранжевые хвосты у нас, если… Какая гадость, боже мой, как же от них тяжело избавиться. У меня их, наверное, штук пять. Это ужасно. Это когда, понимаете, вот надо что-нибудь пописать, и я всей собой знаю, что надо. Понимаете, да? То есть вот реально надо, потому что импульс. Понимаете, да, реально надо, потому что Господь во мне так велел. Понимаете, да, не я различаю, когда это велел мой мозг, ну, мой ум, ладно, да, вот с тем, что вот необходимо, потому что, да, а тут это не зачем, а просто реально хочется, вот, знаете, вот, ну, вылиться, поделиться. Ой, отлично, сажусь за компьютер, чайку. Вот так вроде. Вот, да, а тут еще муж вдруг неожиданно от компьютера отошел. Счастье, пользоваться надо. Понимаете, да, то есть вот неспособность, да, вот, войти в какой-то процесс больше, чем на пять минут. Ну ладно, 10. Понимаете, да, вот, ну уже понятно, что я в том возрасте, когда надо делать по утрам гимнастику Гермеса. Я видела, что происходит с теми, кто ее делает. Это так прекрасно. 10 минут утром, и тело вступает в состояние саморегуляции уже после трех недель, ну вот этого, да, и продолжайте 10 минут утром, энергии на весь день, я вот спать бы не хотела бы, так сидя у вас на уроке, ну ёханый бабай, лей. понимаете, да, вот оранжевый хвост – это неспособность воплотить в жизнь принятое решение, понимаете, да, Причем оно принято не из надо. А реально ж тебе хочется. Ну, не знаю, купила кремик, хочется, чтобы не было морщины. Ну, мажься ты, блин. Вот, хотя у меня прокатывало, например, когда у меня у пса замечательного уши не вставали, у Йорка. Никак. Я прочитала, значит, купить такие-то таблетки. Купила, пять дней забывала давать, уши встали. Я думаю, ну что, видимо, я выполнила инструкцию, там не было написано давать. Таблетки, к слову сказать, очень дорогие, около 1000 рублей стоили. Значит, ну прекрасно. Ну, ну что, вот, да. Вот если бы также кремики, понимаете, да, там купить. Мазаться не надо. Вот, значит, ну, понятно, да, вот это оранжевые наши хвосты. Понимаете, это преодолевается только волевым усилием, только волевым усилием. Все. <свят> Думаю, вполне узнаваемо. Каши с нами, пока мы в оранжевых хвостах, не сваришь. Понимаете, да? Потому что по-настоящему добиваемся в жизни мы там, где мы отставляем эту оранжевую тему, связанную с тем, что можно и не трудясь что то получить. Понятно, да? Причем, а в начале, вот, например, когда туз кубков или туз мечей, оранжевый отступает. Ну, хотя, может, это у меня, когда я начинатель, и Эй, продолжатели. Как у вас там с этим? Никто не откликается. Где я? А, ты претендуешь на то, что ты продолжатель? Ну, может быть. Я продолжаю, Понятно. Ну, в общем, я думаю, да, что в любом случае ты можешь временно находиться, я могу, мы можем, да, временно находиться в подъема, подъёма, когда, в общем, все пофигу, но в этом случае оранжевая тема не додела до конца. Или же оранжевая тема для продолжателя, например, Иван производит на меня впечатление продолжателя, у него, как я предположу, вопрос в том, чтобы выйти из сложившегося и начать что-то новое. Понятно, да, это тоже красный хвост, потому что для этого придется преодолеть а, инертность. Проблему в преодолении инертности, инертность на оранжевом уровне не преодолевается. Улавливаете, нет? Да. Вот мне преодолеть инертность, да, в том, чтобы это стало традицией моей жизни, а не разовым актом. Потому что я начинатель. У меня традиции. А, да, там, соответственно, ну, то есть инертность здесь, в данной ситуации, в том, да, чтобы вот это продолжить делать, а не только начать. А соответственно, у тувана как у продолжателя, получается, да, он, э, э, у него оранжевый хвост в данной ситуации заключается в том, что ему придумать легко, а воплотить начало в жизнь трудно. Ну, например, да, он для себя там решает. Надо идти учиться рисовать. Очень хочется. Вот найти эту рисовалку для него сложно. Это тоже оранжевый хвост, его. Потому что, да, он надеется на то, что рисовалка его сама найдет. Оно само. Понимаете, да? А для меня, например, найти рисовалку не вопрос, позвонить не вопрос, начать рисовать не вопрос, за неделю сделать домашнее задание, 15 минут поддержать карандаш нужным образом в руке чтобы рука привыкала, это вопрос. А вот для него был бы не вопрос, если уже начал. Ловили, нет, как это выглядит. Ну, короче говоря, лень, давайте без подробностей. У каждого она имеет свой оттенок. еще раз повторюсь, без преодоления оранжевого хвоста, на той территории, на которой ты это преодолел, там из тебя что-то получается путное. Там, где не преодолел, ты пирожок ни с чем. Как Глеб говорит, с ничем. Не блины с ничем. Вот, перерыв.